Глава 34. четвертая «Вяжите там и вон там! Да нет же, хрены косорукие! Правее, правее! Еще! Да туда, на соседний пруд! Только не снаружи, а с той стороны изнутри! И повыше! Да, вот так!» Размахивая руками и нервничая, ухо руководил с берега подрывными работами. Два сапера изолентой приматывали шипастые болванки фугасных гранат к толстым прутьям внешней решетки. Саперов спустили к коллектору на веревках. Следуя указаниям уха цепляясь за прутья, они ползали по решетке туда-сюда, словно пара обезьян или больших пауков. Внизу снова бурлила вода. Когда ушла волна, вода вновь потекла по руслу подземной реки, Ожившие родники гнали из-под коллектора сильный поток, который заполнил бетонированный сток по нижней краю коллектора. Собственно, поэтому подрывников и пришлось спускать на веревках сверху, иначе к решеткам не подобраться. Просто лепить фугаски-липучки, как мины, было слишком опасно. Саперы могли не успеть выбраться из зоны поражения, а терять лучших бойцов вот так вот по-глупому ухо не хотел. Ему хватило одного, унесенного волной. Саперы действовали знакомым уже Борису способом. Привязав гранаты за лентой, они продили сквозь кольца тонкую бичеву и поднялись наверх. Теперь оставалось только дернуть за веревочку. — К чему такие сложности, ухо? — спросил Борис. — Швырнули бы гранаты в решетки с берега, а они бы и так прилипли. Разворотили бы пару-тройку прутьев, человек бы пролез. — Ага, — скривился ухо. — Или обвалили бы коллектор нафиг. Нет, Берест, мне нужно аккуратно взломать несущий подъемную конструкцию, а не забаррикадировать вход. За шнур-взрыватель ухо дернул сам, и без того, крепко примотанные к толстым прутьям гранаты, выплюнули порцию густой липкой пены, склеиваясь с решеткой намертво. Ухо отступил от коллектора. Через три секунды прогремел взрыв вернее, два взрыва, слившихся в один. Массивная решетка с раскуроченными прутьями дернулась и медленно с пронзительным скрипом и скрежетом накренилась над водой. На секунду зависла, качнулась, а затем, сковырнув кусок бетона, плюхнулась бурлящий поток. Что ж, знал свое дело. Он не просто пробивал бреши в решетках. Он умудрялся высаживать их целиком, не ломая при этом своды коллектора. Вторая решетка вылетела так же легко. С третьей, самой дальней, самой прочной и самой тяжелой пришлось повозиться дольше. Взрывы не сорвали ее с креплений, а перекосили поперек тоннеля. Только когда рванула пара добавочных гранат, решетку завалило внутрь коллектора. Штурмовой отряд спустился вниз. Борис огляделся. Склизкие стенки, неприятный запах. Все как и прежде, все без изменений. Гвардейцы уха включили хедовские светодиодные фонарики. Такие экономно расходовали энергию и светили довольно ярко. Но даже их яркий свет растворялся в темноте. Широкая прямая кишка уходила вперед и казалась бесконечной. — Теперь дело за тобой, подруга! — Ухо направил луч своего фонарика в лицо Наташки. Та прищурилась. «Куда вести — Куда везти? Ухо задумался на пару мгновений. Держать оборону малыми силами проще всего в районе Колизея, печки или тресс базы А если людей хватает, то пятнистые могли выставить дозоры по всему центру и пустить мобильные патрули на окраинах. «Отсюда будет ближе до Колизея», — оборвала его рассуждение Наташка. «Если не соваться в канализационные рукавах, к ночи доберемся. А если точнее?» «На все про все уйдет 4 часа, максимум». «Точно?» «Абсолютно». «Хорошо, веди Колизею», — кивнул уха. только так, чтобы выйти где-нибудь в укромном месте, чтобы хеды не сразу заметили. «Внешний люк тоже будете рвать фугаской?» спросила Наташка. «А есть другие способы его открыть?» ответил вопросом на вопрос уха. «Нет», — мотнулась чернявая голова. «Из коллектора нет». «Значит, будем рвать». «Значит, заметят», — пожала плечами Наташка. Хэды услышат взрыв, сбегутся. «На это потребуется время, к тому же, я думаю, им будет не до нас». Ухо включил рацию. «Второй, третий, четвертый! Доложить о готовности!» «Второй готов! Нахожусь на позиции! Противника не наблюдаю!» «Третий готов! Нахожусь на позиции! Противника нет!» «Четвертый готов! Нахожусь на позиции! Противника не вижу!» Пока все шло по плану. Ухо покосился на Наташку и снова склонился к рации. Выступаете через четыре часа! Повторяю, через четыре часа! Как поняли!» Второе выступление через четыре часа. Третье выступление через четыре часа. Четвертое выступление через четыре часа. Сверять часы нужды не было. Это сделали еще на подходе к Ставрадару. Все, ухожу из эфира, предупредил уха. Конец связи. Вести переговоры из-под подземелья будет проблематично. Сначала они шли прямо и только прямо. Выходной тоннель коллектора, протянувшийся от стока к городским окраинам, ответвлений не имел. Потом начались лабиринты, в которых незнающий человек заплутал бы в считанные минуты. Извилистые ходы, трубы. Бесконечные, широкие, по таким, наверное, можно ездить в небольшой малолитражке. Непроглядная тьма впереди и сзади. Лучи фонари, не способные пробить пробку мрака, лишь отсекали от него кусок за куском и выхватывали из окружающего пространства влажные, поблескивающие на свету пятна. Сырой смрадный воздух. Отвратительная слизь на гладких округлых стенах, покрытых толстым защитным слоем пластика, крепления для цепей, работавших здесь когда-то трессов, лужи, хлюпающие под ногами, холодная капель с округлых сводов и все еще стекающие после волны ручейки. Впрочем, чем дальше гвардейцы уха углублялись в городские подземелья, тем воды становилось меньше. Иногда, правда, очень редко в свете фонарей на развилках тоннелей вспыхивали водостойкой люминесцентной краской стрелки и значки, непонятные непосвященным и предназначавшиеся, по всей видимости, для бригад ремонтников и чистильщиков коллектора. Впрочем, пока, судя по всему, коллектор не нуждался ни в ремонте, ни в чистке. И не мудрено. С тех пор, как практически все население города было вывезено в трясовозках, Наполняемость коллектора должна была резко снизиться. Небольшой хедовский гарнизон даже при всем своем старании не смог бы загадить его настолько, чтобы начали возникать проблемы. Ежедневная волна, рассчитанная на смыв отходов жизнедеятельности густонаселенного мегаполиса, в последнее время, по сути, прокачивалась в холостую, не столько вымывая мусор, сколько лишний раз полируя пластиковые стенки коллектора. Они шли. Борис уже потерял счет времени. Под землей в кромешной тьме оно, похоже, вообще текло по каким-то другим, недоступным человеческому разуму законам. Казалось, эта дорога по однообразным путанным ходам никогда не закончится. Наташка обещала вывести их в район Колизея к ночи, но Борис не удивился бы, если бы вдруг услышал гул очередной волны, что означало бы одно — они бродят в подземном лабиринте целые сутки. Но волны слышно не было, и они просто шли дальше, туда, куда указывала Чернявая. Дикие не решались торопить Наташку. В такой обстановке капать на мозги единственному проводнику себе дороже. Если Чернявая начнет нервничать и собьется с пути, хана всем. К тому же на левом запястье уха слабо светились фосфорными стрелками массивные командирские часы. и, судя по спокойному виду бывшего хедовского сержанта, время еще не вышло. Пока Наташка вела отряд уверенно, вроде бы. Что-то шептала себе под нос, видимо, подсчитывала количество поворотов. Иногда ненадолго, на секунду-другую останавливалась и в задумчивости, именно в задумчивости, не в растерянности, оглядывала тоннели, затем шла дальше. Порой они выходили в накопители, подземные городские свалки, предназначенные для сбора мусора. Над накопителями поднимались колодцы с лестничными скобами. Каждый такой колодец заканчивался двойными люками и узкой забранной решеткой-ливневкой. Массивные нижние люки гермозадвижки сейчас были открыты и утоплены в стенки колодцев. Борис знал, что перед волной они закрываются автоматически, чтобы вода под чудовищным напором не выплеснулась из ливневых стоков наружу. После прохождения волны внутренние гермозадвижки открывались снова. А вот верхние внешние люки были заперты. Раньше доступ к ним имели муниципальные власти. О том, кто курирует коллектор сейчас, при хэдах, Борис понятия не имел. Возможно, у пятнистых тоже есть своя служба мусорщиков. «Пришли!» — объявила, наконец, Наташка. Отряд остановился в не очень большом накопителе. Расширенная площадка между двумя тоннелями, колодец наверху, скобы-ступеньки, двойной люк с закрытой внешней крышкой и открытой нижней гермозадвижкой — ливневка. На взгляд Бориса этот накопитель ничем не отличался от других. «Погасить фонари!» — приказал Уха. «Перекрыть ходы!» В накопитель стало темно. Лишь скудный лунный свет, ночь уже вступила в свои права, проникал сквозь решетку ливневки. Бойцы уха живой пробкой перегородили оба туннеля. Борис усмехнулся. А ведь, похоже, это вовсе не боевое охранение. Это им с Наташкой отрезали путь к бегству. Осторожничает, Ван, перестраховывается. — Где мы? — поинтересовался ухо. — В пяти кварталах от Колизея. — Что за место наверху? Закрытая, тупик, но справа есть проходной двор, можно быстро уйти на соседнюю улицу. — Если что, сдохнешь первой, — предупредил уха. и ты, и твой дружок. Присматривайте за ними. Последняя фраза предназначалась гвардейцам, обступившим Бориса и Наташку. Уже привыкшие к темноте глаза Бориса разглядели несколько стволов, направленных в их сторону. — Хреново, у них-то самих оружия нет. Ухо так и не выдал им ничего, не доверял до конца, наверное. Впрочем, если бы Ухо доверял всем и каждому, то не стал бы, наверное, ваном декарского союза».